Мы упустили выше сказать, что в это же время, 14 января, не то 1814, не то 1815 года, на письме не обозначен год, умер старик римский Корсаков Александр Яковлевич, по-видимому, в деревне, где он постоянно жил. Его смерть нисколько не отразилась на образе жизни Марии Ивановны и её детей. Отныне жизнь Марии Ивановны уже до конца не будет ничем омрачена. Ни взгоды и потери 1812-14 годов были в её жизни случайным, можно сказать, сверхличным эпизодом. Когда бы не эта историческая гроза, разразившаяся над всей Россией, Мария Ивановна, вероятно, прожила бы весь свой век безмятежно и счастливо, потому что тех, кто так охотно приемлет жизнь и так верит ей, как она, судьба любит щадить и баловать. Больше в её доме нет смертей. до её собственной смерти. Всё идёт складно, и жизнь катится весело, людно и шумно, в полном довольстве, которое обеспечивалось доходами с нескольких тысяч пензенских и тамбовских душ. Какие ещё были события в жизни Марии Ивановны, о тех речь впереди. Теперь же расскажу, как она жила в ближайшие годы, с тех пор, как кончились её напасти. Задача не трудна. Мария Ивановна писала Грише по 2, по 3 и 4 раза в неделю. А привычка её была писать ему наподобие дневника, то есть подробно рассказывать весь свой день и предшествующие 2 или 3 дня от того часа, на котором она оборвала предыдущее письмо. Час за часом с утра до вечера и обычно с пересказом разговоров, которые она вела, новостей, которые слышала, и своих впечатлений. Эти письма сохранились, и дальнейший рассказ будет весь до малейшей подробности основан на них.